Глава 16. Милалика, я по-прежнему думаю, что это плохая идея. У совести был голос Киры. Маленькая и стойкая, она давила своим пальчиком на самое больное. Мама решила поехать на вечернее рождения компании, а сына оставить в коттедже. Вздохнув, Милалика ещё раз посмотрела на себя в зеркало. Дура, тихонько произнесла своему отражению. Нет, снарядом было всё в порядке. Элегантное бежевое платье из старого, на удивление отлично сохранившегося гардероба целомудренно прикрывало декольте и коленки. Тёмно-серые туфли тоже имели вполне приличный каблучок. Макияж и прическа не вызывали нареканий. То, что нужно для спокойного вечера в кругу старых знакомых. А хотелось, невероятно сильно хотелось выглядеть как последняя проститутка. только чтобы Серов сбросил с себя это своё непрошибаемое спокойствие, перестал уже быть таким серым клыкастым лапушкой, и сына он, видите ли, обожает, и её куда хочешь отпускает. Иди, красавица, хоть на вечер, хоть на все четыре стороны. Успокойся, приказала сама себе. Но как бы трезво она ни старалась мыслить, её всё равно порой уводило в такие эмоциональные виражи, что ПМС это просто лёгкая неприятность. И почему-то особенно бесило почти ангельское поведение Альфы. Он действительно не держал их с сыном. Когда Милалика объявила, что собирается работать, кивнул, соглашаясь с ее выбором. Захотела она съездить в Питер по делам и заодно к врачу, пожалуйста. С каким-то особенным достоинством Руслан встречал каждый ее выпад, вёл себя совершенно несогласованно с той ролью, которую она ему определила. Это пугало и волновало одновременно. И что, даже в аэропорт забросите? Не удержалась Милолика, когда охранник Дмитрий вез их по направлению к её старой квартире. Куда скажете? Хмыкнуло оборотень и поскрёб небритую, заросшую светлым волосом щёку. Но вы не поедете, Милолика Павловна, уж простите. Милолика фыркнула. Да, не поедете. Больно сына любите. Моя жена также, всё для деток. Уже третьего ждём. Третьего? Удивлённо ахнула она. Ну кто бы мог подумать, что этот быкообразный Громила – примерный семьянин. И четвертого непременно заведем, расширимся вот только, охотно продолжил оборотень. Мальчика бы. Девочке оно, конечно, тоже очень хорошо. А вот хочется с сыном повозиться. Футбол там опять же, охоте поучить. В общем, да, ни о каком аэропорте и речи больше не шло. Дмитрий и Олежка славно поладили, а она всё же задержалась в Питере на пару часов больше, чем планировала. Но Руслан не сказал ей ровным счётом ничего. И вот насчёт этого вечера тоже. Мама красивая! вынес вердикт Олежка. Сынок спокойно выдерживал несколько часов без неё. А Анна? Что она? Шла ведь в кабинет к Руслану, вся такая победительница, грудь колесом, подбородок потолок царапает. Петрович, начальник её бывший, не только на работу обратно позвал, но и на вечер, посвящённый дню рождения компании, пригласил. Она выпалила да, прежде чем успела подумать. Извращённое предвкушение от того, как отреагирует на это альфа, сладким хмелем било в голову, а потом также горчило, скисшее от спокойного взгляда зелёных внимательных глаз, на дне которых ей почудилась чёрная тень усталости. Дура, ещё раз прошептала Милалика зеркалу. Во всем. Олежка ведет себя мудрее, чем она. Что доказать хочет и кому? Но ненормальная помесь обиды, злости и горечи подтачивала способность мыслить здраво, а последние крошки рассудка догрызала желание, которому было плевать на все. Не защищала ее больше равнодушие, не прикрывала беременность. Чисто физическая потребность в близости медленно, но верно набирала обороты и исчезать не планировала. побуду несколько часов и вернусь, решительно заявила сыну. Олежка сонно потер глазки и улыбнулся. Набегался сегодня в детском садике, даже подрался. Маленький волчонок уверенно теснил бывших лидеров. Отцовский характер проявлял. Как еще Руслан от гордости не лопается, удивительно. И что-нибудь покрепче Афабазола пить на Примечание автора. Успокоительное. Уже тише, добавила Мелолика. Ну все, мой хороший, пора спать. Давай-ка. Мама придёт скоро. Да, хороший, мой, скоро. Милолика погладила мягкие кудряшки. Очень скоро. А дядя? А дядя завтра. Милолика постаралась улыбнуться. Да, Руслан обязательно придёт завтра. Строго полтора часа общения, после которых ей всё тяжелее смотреть в задумчивые глаза ребёнка. Мама! Да, мой хороший. А дядя? Папа? В ушах раздался жуткий треск, а под ногами разверзлась бездна. Она рассчитывала, что этот вопрос прозвучит никогда, потому что не знала, как на него ответить. Дядя он, козёл урод сволочь!» он мудак, обманувший её без зазрения совести. Ну, меркантильная блоховозка, решившая жениться на породистой суке, а помеско держать под рукой. В общем, Бессердечный проходимец, который решил сделать ей ребёнка, наплевав на её мнение. Он и сделал, подарив самого чудесного мальчика на свете, <кхм> маленькую копию себя самого. Он ласковую и бесконечно любимую. Твой, твой папа. Да, то есть, <кхм> Так, Олежка, давай мы поговорим потом, хорошо? Уже поздно. Милолика поправила одеяло, поцеловала сына в лобик и пулей выскочила в коридор. Кира дежурила за углом. Ну как дежурила? Пока Милолика опять захлёбывалась напирающими со всех сторон эмоциями, волчица миловалась со своим полярником. Вот у кого тишь да гладь, даже завистно по-доброму. Подруга вся цветёт, опять в блондинку перекрасилась, похорошела, округлилась и под ресницами прячет блестящие счастьем глаза. Хм. Прокашлялась Милолика, привлекая к себе внимание. Макс склонился в три погибели над прижавшейся к стене волчицей. Он теперь тут не просто штаны просиживал, как независимая сторона отряд все финансовые отчёты, искал какого-то вора в свободное от Киры время. "А, Милок", томно вздохнула волчица. "Всё, иду. Пусти Довлатов!» "Разумеется, Кира, Довлатова!» Вот стукнуть бы их чем-нибудь и вытереть слёзы умиления. Волчица, сияя улыбкой, поспешила к колешке. Макс проводил свою ненаглядную очень долгим взглядом и вздохнул. Поехали, милолика Павловна. Сегодня я ваш водитель. Он вытерпел ровно два часа, в половину меньше, чем когда она с сыном ездила в Питер. Но тогда Дмитрий каждые двадцать минут присылал сквопое: "Всё хорошо". И эти два слова казались издевательством. Руслан отодвинул от себя список, который составили безопасники. Похоже, в скором времени ему предстоит вспомнить о дуэлях. Тихий смешок рассыпался по кабинету острыми колючками. Милолика, сама того не зная, была полна сюрпризов, как новогодний мешочек конфетами. Три жалких дуэли за просто немыслимое количество косяков с его стороны. Публичный отказ от альфа-самки и в то же время заявление, что Милолика сохраняет свой статус и привилегии признанной пары. Снижение объемов работ, жаров, который сейчас нацелился на часть акций компании, и прочее и прочее. И всего три дуэли. Это мизер, незначительная мелочь, ведь заслужил он во сто град больше. Но удивительным образом стая не стала нападать на эту девочку, и не только благодаря скрытой в ней омеге, о которой оборотни так и не узнали. Уж кому, как не Руслану, было это знать. Поднявшись на ноги, он пошёл за курткой. Поедет туда, подниматься не будет, просто посидит в машине. Сам не знал зачем, но тянет так, что дышать невозможно. Весь дом светлый, большой, Давит хуже того подвала мазохизм какой-то но каждый раз он с болезненным удовольствием стремился встретиться с ней заглянуть в глаза хотя бы словом переброситься зная что потом шипастый огненный шар в груди станет больше еще на несколько колючек но как утопающий пытается достать до дна надеясь оттолкнуться от него он с жадностью забирал ее горечь и обиду пытаясь испить их досуха но кажется уже начал захлебываться, и если бы не Олешка Дверь спальни выросла перед носом сама по себе. Он просто хотел спуститься вниз, но прошёл весь коттедж из одного конца в другой, чтобы убедиться что с сыном всё в порядке и ещё раз посмотреть на мальчика. Скоро он такой возможности лишится. Милолика переселится в свой дом. Грозова находилась там. Он чуял, а значит, можно не волноваться. Волчица оказалась замечательной нянькой. Макс на неё не надышится и наверняка уже присматривает кольца, не удержавшись Руслан всё-таки заглянул. Малыш сладко посапывал в кроватке, а плюшевый мишка сидел в изголовье около тусклого ночника. Гразова тихо ковырялась в мобильнике, забравшись ногами в одно из кресел. Увидев его, молча склонила голову, словно он ещё был её вожаком, но с места не двинулась. Руслан бесшумно подошёл к мальчику и осторожно провёл рукой по мягким кудряшкам. Вот оно, то последнее, что ещё держало меланхолику рядом. Их ребёнок. Ледяная дрожь пробиралась до самого нутра, стоило представить, что могло с ними случиться, и как трудно малышу было без тай. А ведь могло всё по-другому быть, так, по-другому. Вид умиротворённого детского личика успокоил и придал сил. Руслан вышел из комнаты и уверенно направился к выходу. Он заберёт её сам, а Макс пусть едет сюда и шерстит со своей командой систему безопасности. Влада теперь нет. Руслана оборвал мысль о брате так, как не раз до этого, потому что ещё этого груза сверху он не выдержит. Жив, катается по Питеру, вырубил все мобильники, живёт у себя, абсолютно не скрываясь. Выглядит, по словам Макса, хреновенько, но пойдёт. Пусть, но если Влад появится в озорках, это будет четвёртая дуэль. До места, где Милолика должна была находиться, он добрался за минут сорок. Ночной Питер блестел огнями, Множество людей гуляли, наслаждаясь хорошей погодой. Скоро начнутся белые ночи, и как же хотелось прогуляться с Мелоликой тут, по набережной, усадить на байк и махнуть на развод мостов. Заехав на подземную парковку бизнес-центра, он без труда нашёл скучающего за рулём Макса. Полярник тыкал своими лапищами в телефон, и Руслан с первого раза мог сказать, с кем именно Давлатов переписывается. Увидев его, Макс оперативно сунул телефон в карман и выскочил из машины. Всё в порядке, отрапортовал он. Я тут в камерам подключился. Ничего необычного. Танцы, фуршет, всё. А глаза бегают. Сдержаться Руслан просто не мог. Злое рычание эхом заскакало между бетонных столбов паркинга, и ревность, звериная и человеческая, одним чёрным потоком хлынула в кровь. Езжай в стаю. Максу дважды повторять не надо. Быстро в машину прыгнул и стартанул, только пыль столбом. Чёрный внедорожник скрылся за поворотом, а он, он разбил костяшки в кровь о бетонную стену, оставил на ней уродливые бурые подтёки. Но вот беда, семь долгих, невероятно бесконечных дней в подвале научили его терпеть физическую боль, чувствовать, как мелкие железные штыри входят под кожу и не боятся разорвать её на лоскуты. А кто научит дышать, когда сердце в клочья рвёт? С кем она там танцует? Что, блядь, за щенок её лапает своими потными ладошками? Прижавшись лбом к холодной стене, он выдохнул. Кулак соднил и, наверное, опухнет. Да и чёрт с ним. Руслан облокотился на стену и прикрыл глаза, но долго так простоять не успел. Голос, такой знакомый и любимый, как волшебная флейта, заставил очнуться и медленно развернуться в сторону звука. А потом, потом реальность вокруг растворилась. оставляя две тесно прижатые друг к другу фигуры. Она целовала другого. Хотел ли он раскатать соперника в тонкий слой фарша по асфальту? Да. Хотел ли обернуться тут же, чтобы клыками отгрызть те руки, что грубо мяли тонкую фигурку? Да. Имела ли она право на то, чтобы этот прилизанный новощённый полумужик-полубаба сейчас тискал ее у стены, постанывая от возбуждения? Да, Имела. Все права. А у него было лишь одно развернуться и уйти, потому что сейчас это был ее выбор, и он не станет его оспаривать, пусть даже вместо сердца пульсирует ком колючей проволоки. Руслан развернулся и шагнул в сторону машины. Через мелькающие перед глазами черные пятна и выворачивающую наизнанку боль, которая и рядом не стояла с той лямку, которой тянул все это время, покрываясь привычной маской вежливой отстраненности. Волк внутри бесновался, рвался как бешеный к ней. Но схватив себя и его за горло, Руслан просто шёл вперёд к машине и, наверное, бы хлопнул дверью, уезжая отсюда, да куда угодно, лишь бы подальше, лишь бы не думать, что она вернётся в коттедж, принося на своём теле запах другого мужчины, который обнимал её, целовал, раздевал. Волк закричал. забился от разрывающего на части отчаяния, заглушая воем посторонние звуки, и Руслан не сразу услышал, как в полной тоски плач зверя вплетается крик страха и боли.